Глава 13. Клиника ИСТ выглядела намного проще медцентра Гвоздевых. Свежеиспеченными ватрушками тут не пахло. Медперсонал не напоминал веселых зайчиков в разноцветной одежде, но и хлоркой с тухлыми щами в коридорах не воняло. Филипп Генрихович, любезный и не по-врачебному, откровенно рассказал мне о случившемся. «Влада Сергеевна давно наблюдается у нас по поводу болей в суставах. Ей показано протезирование». Мы готовы пойти навстречу Ильченко, сделаем ей операцию бесплатно, но необходимо купить эндопротез. Он дорогой. И здесь наша клиника бессильна. Цена установлена дистрибьютором, который не имеет ни малейшего отношения к ИСТ. Мы поддерживаем Ильченко, но в ее состоянии любые методы, кроме хирургического, бесполезны. Влада Сергеевна приуныла, потом воспряла духом. Одна из ее бывших воспитанниц организовала в интернете сбор денег для бывшей преподавательницы. Вроде дело пошло на лад. Дальше выяснилось, что вчера около семи вечера Влада Сергеевна позвонила врачу и воскликнула. «Средства у меня на руках. На оба протеза. Можно я их сейчас привезу?» «Уже поздно», — ответил Бутов. «Завтра к восьми подходите». «Ой, лучше сегодня», — попросила Влада Сергеевна. «Сумма большая, вдруг ее украдут» пожалуйста». «Ладно», согласился врач. «Но уж не обессудьте. Я могу подождать лишь до девяти. Мне надо мать из поездки встретить. Если вы задержитесь, уеду». «Уже на пороге квартиры стою», воскликнула Влада Сергеевна. «Вы можете меня сегодня госпитализировать? Я так долго ждала, умоляю». У Филиппа пожилая мать, да и большинство его пациентов не молодые люди. Беспокойство о деньгах, Желание моментально очутиться на больничной койке – все это врачу знакомо. Влада Сергеевна была симпатична доктору, и он пошел ей на уступку. «Хорошо. Берите необходимые мелочи и можете не спешить. Я попрошу дежурного врача в порядке исключения оформить вас в ночной час. Деньги он положит в сейф». «Вы святой человек», – прошептала Влада Сергеевна. «Спаситель! Не забудьте средства личной гигиены». Остановил поток благодарственных слов хирург. К 9 вечера Ильченко в клинике не появилась, но Филипп не занервничал. Он понимал, человеку не просто собраться в больницу, а Влади Сергеевне мешает боль в суставах. Она передвигается медленно. Дежурный врач получил необходимые указания, медсестра приготовила палату, волноваться было не о чем. Бутов спокойно отбыл в аэропорт. Сегодняшний день у хирурга неоперационный поэтому он позволил себе прийти на службу не в 7, а в 10 утра. Его сразу огорошили новостью. Владу Сергеевну госпитализировали с обширной травмой головы. «Я тут подумал и понял, что случилось», — методично продолжал рассказ Филипп Генрихович. «Ко входу в клинику нельзя подъехать на машине. Это сделано специально, чтобы автомобили не мешали больным. Знаете, какие водители встречаются? Припаркуются непосредственно у двери и уйдут на несколько часов. «Им плевать, как остальным протискиваться мимо машины придется. Поэтому у нас парковка расположена чуть поодаль. От нее ведет дорожка, обсаженная кустами. ИСТ – не скоропомощная клиника. Мы занимаемся исключительно суставами. С инфарктами и инсультами сюда не поедут. Торопиться не надо». «Тяжело с палкой преодолевать дорогу», – неодобрительно заметила я. Бутов не обиделся на мое замечание. «Понятное дело». На парковке установлен телефон для связи с ресепшн. Пациент набирает номер, к нему приходит санитар с коляской. Но после восьми вечера в холле сотрудников нет. Клиника заканчивает прием. Все больные сидят по палатам, остается лишь дежурная бригада. Влада Сергеевна доехала на такси до парковки, далее двинулась сама. На дорожке на медленно бредущую женщину напал грабитель. Он ударил беднягу по голове, выхватил у нее сумочку и удрал. Как я уже говорил, мне пришлось уехать встречать маму, а медсестра и врач, ночевавшие в корпусе, на улицу не выходили. Владу Сергеевну нашла наша рентгенолог, Светлана Иосифовна. Она, как всегда, торопилась на службу ранним утром. «Как вы узнали, что жертва Ильченко?» – удивилась я. «Сумки-то при пострадавшей не было?» – Филипп заморгал. Вот уж не ожидал подобного вопроса. Влада Сергеевна выст ходит постоянно. Светлана Иосифовна ее обследовала. Чтобы удостоверить личность этой пациентки, нам документ не понадобился. У Влады Сергеевны в нашей клинике есть карточка. Я поняла, что сглупила и быстро поинтересовалась, в каком она состоянии. Доктор сложил руки на животе. «Ничего конкретного не скажу. Делается все возможное». Я подалась вперед. «Филипп Генрихович, я не родственница, а сотрудница спецбригады». Со мной лучше разговаривать не как с членом семьи жертвы, а как с представителем правопорядка. Врач покосился на окно. Когда Ильченко внесли в корпус, она казалась на удивление стабильной. Очень четко произнесла «Позвоните Татьяне Сергеевой, карточка у меня в кармане». Мы порылись в ее вещах и нашли визитки с несколькими номерами. Я сразу понял, один из них принадлежит Чеслову. Очень запоминающаяся комбинация из чисел 7 и 2. «Мы год назад оперировали жену Чеслова, и этот номер определяется у меня на мобильном. Он до сих пор туда вбит». Я постаралась не взвизгнуть от изумления. У Чеслова есть супруга, ну и ну, до сих пор я считала босса холостяком. Он ни единого раза не упомянул про наличие в его жизни женщины. И когда Чеслов занимается семьей, он раньше всех приходит в офис, уходит в районе полуночи, правда, может днем пропасть на несколько часов но я сомневаюсь, что в это время он бродит с женушкой по ресторанам, магазинам кино. Хотя долго общаясь с Димоном и считая его своим напарником, я до последнего времени полагала, что Коробков проживает один. А у него в квартире обнаружились две бабушки и четыре кошки. Только сейчас мне пришло в голову, что я ничего не знаю и о частной жизни Марты. Новости о ней вычитываю из желтой прессы, которая упоенно описывает наряды дочери-олигарха, И сплетничает о ее кавалерах. Вот только мужчины всякий раз оказываются разные. Неужели у Марты не бывает длительных отношений? А еще я мало что знаю о Гри. Муж не любит распространяться о своем прошлом. Из него нельзя выдавить информацию о родителях. Я в курсе, что они у него были, а сейчас их нет. Почему мои коллеги по работе так скрытны? Хотя я сама с ними тоже не предельно откровенна. Даже от любимого супруга закрыта информация о школьных годах госпожи Сергеевой. Ну кому охота признаваться, что в детстве была изгоем, предметом для насмешек и вечным аутсайдером? «Сейчас Ильченко в реанимации», — говорил тем временем, ничего не подозревающий о моих мыслях Филипп. «Она в сознании. Хочет вас видеть». Я вскочила. «Тогда пойдемте скорей». Влада Сергеевна выглядела ужасно. Половину ее лица занимал огромный синяк, Голова пряталась под бинтами, губы были фиолетового оттенка, но она не потеряла разума. Когда я села около кровати и погладила Владу по руке, она чуть приоткрыла один глаз и прошептала. «Таня, вас вылечат!» – быстро пообещала я. «Деньги, деньги!» – с трудом произнесла Влада. «Все в порядке, сумма на месте!» – лихо соврала я. «Вор ее не тронул. Можете вспомнить, что случилось?» Губы Влады Сергеевны медленно зашевелились. «Шла дорожка. Ударили. Не помню». «Мерзавец подкрался сзади?» — уточнила я. «Да». «Вы его не увидели?» «Нет. Деньги». «Они в сейфе у Филиппа Генриховича». Снова солгала я. «Деньги плохие, грязные. Их надо вернуть». Еле слышно пробормотала Ильченко. «Зря взяла». Вот и поплатилась. Обман. Деньги. Она пришла. Знает все. Кто? Не поняла я. Зефирка. Вдруг четко и ясно произнесла раненая. Покой, забота. Забота. Нельзя. Нет. Я чуть не заплакала от жалости к Влади Сергеевне. А вас позаботятся самым лучшим образом. Не волнуйтесь. Забота, забота и покой. Забота и покой. Почти закричала Ильченко. «Забота и покой! Зефирка! Деньги! Дети! Зефир!» Я растерялась. «Ну как успокоить беднягу? Осталось лишь бормотать. Вы непременно получите и заботу, и покой. В больнице хорошие врачи. И зефир вам принесут, как только доктор разрешит». «Дети! Эти дети!» Затряслась Влада Сергеевна. «Прекратите! Они... Остановите! Нельзя...» «Ну нет!» «Поняла!» – обрадовалась я. «Средства на операцию вам собрали в интернете бывшие воспитанники. Надо связаться с организатором и попросить остановить акцию, потому что сумма уже есть. Сегодня же выполню вашу просьбу». Влада Сергеевна широко распахнула глаза. «Забота и покой!» Киселева, Там...» «Нет! Нет! Нет! Не она!» «Знает! Зефир!» В изголовье кровати запищал какой-то прибор. Замигала красная лампа над дверью у входа в палату. Я не успела испугаться, как в комнату внеслись две медсестры. Одна кинулась к Влади Сергеевне, вторая нажала кнопку на стене и крикнула Код 10!» В палате появились врачи. Из коридора втащили тележку со странным агрегатом. Меня бесцеремонно вытолкнули в коридор, где я и просидела на банкетке около часа. В конце концов, Из палаты стали выходить медики. Один мужчина, сдирая с рук перчатки, устало сказал женщине в белом халате. «Неля, пометь там точное время». «Конечно, Никита Андреевич», — кивнула медсестра. Я вскочила с места. «Что с Владой Сергеевной?» Никита Андреевич помрачнел. «Вы ей кто?» Я ткнула ему поднос подлинное служебное удостоверение. «Сергеева, бригада по расследованию особо тяжких преступлений». «Нахожусь тут с разрешения Филиппа Генриховича. Что с Ильченко?» «Скончалась», – буркнул Никита Андреевич и поспешил прочь по коридору. Я побежала за ним и была остановлена Нелли. «Давайте чаю вам налью», – предложила она и, не дожидаясь ответа, подтолкнула меня к двери с табличкой «Сестринская». «Ну как же так?» – твердила я, послушно следуя за медсестрой. «Это неправильно. Влада Сергеевна разговаривала, была в сознании». «Вы ошиблись, она жива!» Неля усадила меня за стол, включила чайник и сказала. «Вы же из милиции. Не должны реагировать так остро на чужую смерть». «Я из особой бригады», — уточнила я помимо воли. «Тем более», — заявила Неля. «Не с первым трупом сталкиваетесь». Я вцепилась ледяными пальцами в чашку. «Вы правы. Мертвое тело меня не пугает. Спокойно могу осмотреть его до приезда эксперта. Но за пару секунд до кончины...» Я с Владой разговаривала. Она просила меня о чем-то. Ну как такое возможно? Взять и в мгновение ока скончаться. Лучше вместо чая накапайте мне валерьянки. Неля села напротив и взяла с тарелки овсяное печенье. Валерьянку не используют как скоропомощное средство. Она не действует в один миг. Должна накопиться в организме. Лучше пустырник. Мне почему-то стало не по себе. Пустырник лучше валерьянки? Травы разные. Дипломатично ответила Неля. Прием должен назначать врач. Но в случае необходимости пустырник или настойка пиона успокоит при однократном приеме. А валерьяна нет. Но все пьют именно ее и помогает, не согласилась я. Неля сделала глоток чая. Эффект плацебо. Народ не разбирается в медицине. В моей голове закопошились воспоминания. Настойка пиона. Пустырник. В отношении того, что Ильченко разговаривала, продолжала Неля, то здесь сработал эффект устного завещания. «Я забыла про лекарства». «Какой, простите, эффект?» Неля поставила кружку на стол. «О подобном вам расскажут многие врачи. Человек не умирает до тех пор, пока не сообщит некую чрезвычайно важную для него информацию. Ждет приезда детей, родителей, супруга. Эти сведения...» для больного имеют огромную ценность, настолько большую, что организм отодвигает смерть. Но едва необходимые слова произнесены все, конец». Влада Сергеевна держалась, потому что хотела вас о чем то проинформировать. Она была очень милой женщиной и как пациентка выгодно отличалась от других. Не капризничала, не вредничала. Ее болезнь связана с острой болью, но Ильченко всегда приходила сюда с улыбкой. А еще приносила нам вафельный тортик. «Думаю, вы частенько получаете сладкое», – протянула я. «Медсестер не удивить дешевыми сладостями». Неля снова потянулась за печеньем. «Это точно. Кое-кто трехэтажные бисквиты приволакивает. ИСТ – не муниципальная больница. Здесь надо деньги за визит платить. У Влады Сергеевны особых средств не было. Она к нам приходила раз в месяц. Похоже, с пенсии экономила. У самой копейки на руках но про угощение не забывала, понимаете? И ей было очень больно. Уж не знаю, как она терпела. Многие мужики в голос орут, а Влада Сергеевна прихромает с палочкой, сядет у кабинета и улыбается. Вы уж выполните ее последнюю просьбу. В самом мрачном настроении я вышла из больницы. По дороге к метро я поговорила с Чесловым, а потом соединилась с Коробком. «Цветок души моей!» – запел Димон. «С легким запахом ты умойся поскорей. В нашем домике...» «Найди сайт бывших воспитанников Дедома Ильченко», — оборвала я хакера. «И помоги мне связаться с девушкой, которая организовала сбор средств на операцию Влади Сергеевне». «Это не просто, а очень просто», — зажурчал Димон. «У меня есть 20 минут?» «Десять», — решительно заявила я. «Супер! Мне столько и надо. Правило чебурашки сработало», — заржал коробок. Помнится, милый Ушан говаривал. «Если нужен грузовик кирпичей, проси два». А может, это был не Чебурашка? «Займись делом», — приказала я. «У меня второй звонок на линии». «Солнышко!» — ворвался в ухо голос Гри. «Не волнуйся, у меня все в порядке. Некоторое время у меня не будет возможности связаться. Но ты помни, я тебя люблю». «Марта, с тобой?» — с плохо скрытой ревностью поинтересовалась я. Муж тихо засмеялся. «Нет, я работаю в одиночку. И я нарушил инструкцию. Мне не следовало тебе звонить. Ты же все понимаешь». «Угу», — грустно ответила я. «Хорошо иметь в женах понятливую цирковую собачку. Интересно, псинки, выполняющие приказы дрессировщика, тоже бывает одиноко и грустно. Скоро вернусь, выпрошу у Чеслова неделю, и мы полетим к теплому морю. Целую». Скороговоркой выпалил Гри и отсоединился. Я замерла у входа в метро. Если вы не связаны со спецслужбами и никогда не работали под прикрытием, притворяясь своим среди чужих и чужим среди своих, вам не понять, какой подвиг совершил Гри, позвонив сейчас жене. Мобильный телефон – удобная вещь, но его легко отследить, определить, где находится владелец трубки и подслушать беседу. Гри сильно рисковал. Он очень-очень любит меня и мне об этом сообщил. Много ли существует мужчин, не исполняющих опасную работу, а просто перекладывающих в офисе бумажки, которые звонят со службы супругом с изъявлением чувств. Пусть я иногда неделями не вижу Гри, но он ради меня способен на геройский поступок. И я уверена, он выпросит у Чеслова недельку. Сейчас конец апреля. Куда можно отправиться в июне? Я вздохнула, хотела войти в метро, но тут увидела большую вывеску путешествия выходного дня и замерла на месте. Вот это приятное совпадение. Ну-ка, загляну туда.